Глава 54. В последние свои дни он открыто поклялся, что если власть его устоит, то на победных играх он выступит сам и с органом, и с флейтой, и с волынкой, а в последний день даже танцовщиком и пропляшет Вергильевского турна. Некоторые уверяют, что и актер Парис был им убит как опасный соперник